опала Первые обвинения Фермуру, присланные конференцией и императрицей из Петербурга, выглядели почти невинно. Во всяком случае, в тоне реляции слышались упреки более в недобросовестности, чем обвинения в злоумышленности. Фермуру пеняли за краткость описания цорндорской баталии и невнятность военных планов. План прошлогодней кампании гораздо подробнее был раздражалась императрица. Там видно, который полк и когда дрался, и что после чего происходило. На панах же Цондорфских видно было расположение полков, но в описании действия их либо совершенно умалчивались, либо говорилось все так кратко, что конференция в Петербурге не могла составить точного представления о компании. Фермер терпеливо отвечал, что описание баталии и не может быть полным, Понеже за пылью и дымом нельзя было рассмотреть движение полков и услышать внятное распоряжение офицеров. Тут же фельдмаршал несколько ворчливо присовокуплял, что вследствие непрерывного движения армии и плохой погоды, а именно жестоких осенних ветров, о, это плохая погода, он не имеет достаточно времени для написания подробных отчетов. Под из дошедших до нас документов Фермер был англичанином, по-другим – лифлянским немцам. Это не суть важно, потому что с рождения он был наделен типическими, несколько шаржированными чертами характера, присущими и той, и другой нации. Его английские предки, если таковые существовали, наградили его чопорностью, немногословием и уважением к традиции. Немецкие гены сделали его аккуратным, необычайно трудоспособным и и педантичным даже в мелочах. Он был чужд всякого азарта, ненавидел неожиданности. Наверное, этих качеств недостаточно для истинного полководца. Про Александра Микедонского или Фридриха Великого не скажешь, что главное их качество — порядочность и аккуратность. Более того, эти качества характера, наградиями их Господь, были бы ермом на шее, кандалами на ногах. Судьба по первоначалу очень разумно подыскала фермуру место в жизни. Он стал интендантом высокого полета. Бумаги были всегда в порядке, связи в свете надежны, взяток он не брал никогда, аккуратность сопутствовала каждому его деянию, и вдруг армия, да еще русская армия, а он в ней фельдмаршалом. Как тут подчинить все бумаги и печати, если русским эта самая бумага вообще противопоказана? А воюют они хорошо только тогда, когда их разозлят, раззадорят, доведут до высшего душевного подъема, когда им на все наплевать. Пусть я погибну, но тебя, германца, сукку чужеродную с твоим идеальным порядком, пришью, уничтожу, задавлю». Посылая невнятные с точки зрения конференции Елизаветы реляции о Цорндорфской битве, фермер страдал несказанно. Он действительно не мог представить точного и аккуратного описания битвы, потому что все с самого начала пошло бестолково, по-русски, и дым этот чертов с пылью, что застил всем глаза, и пьянство в самой сердцевине баталии, и сомнительный вывод всего произошедшего. С одной стороны, мы понесли сокрушительное поражение, но с другой стороны, Фридриху так нападали, что весь летний сезон для него пошел на смарку. Фермер любил армию в те минуты, часы и дни, когда она существовала по строго заведенному порядку, а именно в мирное время. Передо мной инструкция фельдмаршала генерал-майору Панину, состоящая из наиглавнейших пунктов. Как следует соблюдать дежурство в военном лагере. Здесь все учтено. Пароли и приказы, отводные караулы, отряды гусары казаков, Кто следует послать ночью по большим дорогам с целью упреждения неприятеля, будь он появится. В инструкции объясняется, как составлять рапорты о больных и дезертирах, как учитывать всех въезжающих и отъезжающих из лагеря, чтобы шпионам туда ходу не было. А предстоящей же баталии сказано только, что в сражении офицер ординарец от главной команды должен иметь шарф через правое плечо дивизионному же адъютанту надлежит иметь левую руку, перевязанной белым платком. Последние указания даны, чтобы сумятицы в бою не было, чтобы приказы от начальства сразу поступали подчиненным. Но баталия сразу же уничтожала этот красивый порядок. Как уже говорилось, Цорндорфская битва воспринималась вначале как победа. Елизавета послала нашему любимому, ныне в походе находящемуся войску, пышную поздравительную реляцию. Победа есть дело рук Всевышнего, и мы с должным благодарением призываем на нас и нашу армию щедро излиянную благодать. Разъяснение истинного положения дел не отрезвило ни конференцию, ни Елизавету. В Ландсберге армия фермера соединилась с армией Румянцева, опять войско было сорок тысяч, об отступлении не было и речи. От фермера требовали решительных действий, кое видели в том, чтобы взять крепость Кольберг, как место, нужное для пропитания нашей армии. К Кольбергу было удобно подвозить продовольствие морским путем. Это первое. Прогнать за Одер корпус Дона. Второе. А третье. Всемирно желаем, чтобы зимние квартиры для армии нашей заняты были в бранденбургских землях и будем можно по реке Одеру. Приказ Петербурга был невыполним. Многие реляции фермера украшались размытым обещанием, мол, все исполним, если время, обстоятельства и неприятельские движения допустят. Теперь и время, и обстоятельства были против него. Ну, скажем, крепость Кольберг. В исполнении приказа для осады крепости был послан генерал-майор Пальменбах с бригадой, двумя полками пехотными Семьюстами человек легкого войска и артиллерии. Осада велась по всем правилам. Артиллерия стреляла, армия штурмовала, но крепость не сдавалась. Шут его знает, что там у Пальменбаха не заладилось. Это ведь только в рапортах. а проши доведены до самого почти гласиса А как на деле? Ну и черт с ним, с Кольбергом. Главный вопрос русской армии сейчас был, чем кормить солдат и лошадей. Дров нет. Достать их в этих открытых малолесных просторах негде. Лошади по недостатку корма приходят в изнурение. Люди болеют. Решено было все тяжелые обозы, худоконную регулярную и нерегулярную кавалерию, пеших гусары и казаков вместе с больными отправить в Польшу. Главную армию оставили на прежнем месте, пока обстоятельства позволят. Однако... Недостаток дров заставил фермера в октябре двинуть всю армию к Висле. В Петербург он послал подробный отчет, который начал с восхваления русского оружия и твердого уверения, что сделает все для укрепления этой славы. Но как только фермер перешел к деловой части, то он его сразу изменился. Неприятеля прогнать за реку Одер способа не предвидится, поскольку он и всегда в неприступных лагерях становятся опушками амуницией так и с гораздо превосходен откровенная зависть фридрих услышится в этих словах окончил отчет фермер весьма решительно итак на сия азартное предприятие армию ее императорского величества отважить нельзя ответ этот сильно разозлил императрицу Здесь она фермуру все припомнила, а особо — скотское пьянство во время баталии. Уж на что Апраксин был лежебока, размазня и пуховник, но не допускал в армию зеленого змея. С трепетом и ужасом должен каждый помышлять, что наибольший армией нашей урон причинен не от неприятеля, а от понятного ослушания, ибо пьяные стреляли в своих без разбору. Масло в огонь подлил незадачливый саксонский принц Карл, написав Елизавете гневливое письмо. По отзывам видевших принца при армии, он вел себя не лучшим образом, предаваясь более охоте и играм, чем военным экзорцициям. А в разгар баталии при Цорндорфе в особо трудное время просто сбежал со своей охраной. Но сильные миры сего могут позволить себе не обращать ни малейшего внимания на реальность, внемля только собственному разумению и хотению. Неудачу в Цурндорфской баталии принц Карл объяснял тем, что злонамеренный и упрямый фермер не захотел слушать мудрых советов его, принца Саксонского, а также австрийского генерала Андре. Принц также писал, что гусары и казаки употребляются фермером не по назначению, дисциплины в армии никакой, а босс огромен, солдаты недисциплинированный, И так далее. У государы не хватило ума спокойно отнестись к письму обидчивого и вздорного мальчишки, но и без этих наскоков обвинений фельдмаршалу было предостаточно. Фермер — плохой стратег, он нерешителен, он популярен в армии, толковали в Петербурге, и тут же кто-то подпустил шепотливый слушок. «Да что о нем толковать, если он подкуплен Фридрихом?» Слух этот возник как бы сам собой, как ввошь на больном и неухоженном организме, но удивительно, что все сразу в этот слух и поверили. Соблазн был в том, что подкуп фельдмаршала сразу все объяснял, и не надо было ломать голову над стратегией и тактикой. Фермера вызвали в Петербург. Вызов застал его за изнурительной и весьма нужной работой с составлением плана размещения армии на зимних квартирах. Здесь он был на своем коньке. План представлял собой огромную, разграфленную, аккуратно исписанную бумагу размером с простыню, где все указывалось, в каком местечке стоять, где овес покупать, откуда привиант везти. Фермер был очень недоволен, что его оторвали от интересной работы, и в первую минуту ему было недосуг сообразить, зачем это он в столице понадобился. Однако в дороге было время подумать. Вспомнились все упреки конференции, пренебрежительный и раздраженный тон государыни в последней депеше, и как-то неожиданно всплыл в памяти арестованный Тесен. Об аресте своего духовника Фермер узнал стороной, очень удивился, потом возмутился, потребовал объяснений. Объяснение он получил в секретном отделе. Спокойный и вежливый чиновник в партикулярном платье, но такого не цикнешь, сообщил, что это и не арест вовсе, просто пастора, как человека, пережившего вражеский плен, вызвали в столицу для подробного допроса. Как будто нельзя допросить в Кенигсберге. Но тон чиновника был таков, что никаких вопросов ему задавать не хотелось. Впечатление от этого разговора осталось отвратительное. Он фельдмаршал армии, у него три начальника, императрица, конференция и Господь Бог. Но, оказывается, есть еще секретный отдел, который существует сам по себе. Этот чиновничий взгляд, нескромный, липкий, ощупывающий, адъютант донес потом, под секретом, возмутительно, что чиновник как бы, между прочим, осведомился, что самого фермера не спросил, а посмел беседовать с нижним чином, почему первым и пока единственным человеком, вернувшимся в армию по обмену пленными, Был именно пастор Тесин. Ответа от адъютанта чиновник не дождался, только хмыкнул. И почему, собственно, прусаки согласились на этот обмен? Фермер не совладал с собой, накричал на адъютанта, как будто тот был в чем-то виноват. «Потому что Тесин, черт побери, лютеранский пастор! Потому что немцы – религиозная нация! Потому что пастор не рубится на саблях и не стреляет!» Адъютант потерянно молчал. В карете фермер вспомнил этот разговор во всех подробностях. Настроение его испортилось окончательно. Фельдмаршал не ждал от вызова в Петербург ничего хорошего.